В настоящий момент у противоположного входа сидит круглосуточный пост гвардейцев Махмуда, точно так же, как и в эпоху его старшего брата, проворного таксидермиста Рашида, с которым многие из читателей имели сомнительное удовольствие познакомиться в кровник дела чести. Пост «Не менее десятка стрелков» усугубленных противотанковыми гранатометами и приборами ночного видения. Любую тварь, рискнувшую высунуть нос из ущелья, без ведома Махмуда, встретит кинжальный огонь в упор из десятка стволов. Пока хорошо оборудованный и защищенный аванпост, сдерживая натиск внезапного агрессора, подоспеют основные силы, подчелывшие по прямой с той стороны минут 20 машинного хода. «Об этом прекрасно знают. Все обитатели зоны, и никто не рискует. И наши парни тоже не будут. Им туда не надо». Джо должен был подготовить позиции как можно ближе к горловине ущелья, на нашей стороне. Ухода в горловину ущелья ожидал Джо. Обрадовался, как горячо любимым родственникам из деревни, приехавшим всего на пару дней, но притащившим с собой вкусной еды на неделю. Скучно ему тут было. Оказывается, бывший разведчик отыскал удобные позиции чуть ли не сразу же по прибытии. От силы пару часов потратил на их дооборудование и маскировку. Затем бегло изучил окрестности. А что тут изучать? Каждый камешек знаком. Команда регулярно пасется, в здешних местах не первый год. И целые сутки мял бока в спальнике. Провели короткое совещание, определились с координацией, разбились по расчету. Затем Джо развел элементы боевого порядка по позициям. Первая огневая группа, в которую ходили север, мент сала и живые пленники, засела за большой каменной складкой, располагавшейся в двухстах метрах от горловины ущелья на самом гребне южного склона. Природа, словно позаботившись о засадниках, приправила складку несколькими крупными валунами, образующими своеобразный бруствер и практически незаметными с дна ущелья. Задача группы составляла организация большого шухера. Залп из двух гранатометов и имитация плотного огня по флангу конвоя в течение двух-трех минут. Затем группе надлежало как можно шустрее удрать с места событий, использовав для этого капроновый трос, оба конца которого струились по обратному скату ущелья. А середина опоясывала валун весом тонны в три. Вторую огневую группу составляли Мо и Антон. Джо нашел для них небольшой карман на противоположном склоне ущелья и тщательно замаскировал его ветками и камнями. Карман располагался на значительном удалении позиции группы номер один чуть ли не у самого входа в ущелье и метра на 4 ниже. Это заставляло внести некоторые коррективы в действия группы имитаций, которая первоначально была позволена беспорядочно палить во все стороны для создания наибольшего ажиотажа. Тем не менее, Антон признал, что позиция выбрана довольно удачно И товарищи, пожелавшие путешествовать по дну ущелья на протяжении первых нескольких сотен метров от горловины, будут видны с кармана, как на ладони. Убедившись, что группы наладили четкое визуальное взаимодействие посредством ночных приборов, Джо с барином отправились к выходу из ущелья, чтобы замаскировать машины и подготовить небольшую инсценировку. минут через пять После начала акции им предстоит развлечь публику каскадерским трюком, который будет состоять из стремительного буксирования Нивы с трупом за рулем на капроновом тросе длиной 30 метров, затаскивания значенной Нивы на противотанковую мину и, опять же, как и в случае с группой номер один, наишустрейшего удирания с места происшествия инженерную часть работ разумеется взял на себя сапер команды барин ему придется в кратчайшие сроки установить мину после того как арьергард конвоя минует горловину ущелья джо в это время будет занят грязным делом опрыскивать салон нивы и труп пороссячей кровью из пластиковой бутылки в принципе это уже излишняя мера предосторожности после взрыва противотанковой мины от них останется груда дымящегося железа, разбросанного на большой площади. Но санитары зоны при своей рисковой работенке до сих пор умудрялись оставаться в живых, отнюдь не в силу прихоти своенравной фортуны, а именно потому, что тщательно продумывают каждую деталь предстоящей акции и предварительно шлифуют все шероховатости, могущие возникнуть в ходе работы. Задачи ясны, все расселись по местам, каждый занят подготовкой к надлежащей встрече конвоя. Пока наши парни трудятся, я вам расскажу, чем занимались шведов и барин в Стародубовске, и что хорошего поведал Ахмед об арабском эмиссаре. Итак, Ахмед сообщил, что беслан встречает арабского эмиссара в Стародубовске. встречают берет под белые рученьки волосатый и с почетным эскортом прогуливает по Чечне, руководствуясь каким-то своим, смутно просматривающимся регламентом. Араб не знает русского языка, тем более чеченского, поскольку в первое посещение, ну, что-то около двух месяцев назад, с ним были двое доверенных лиц по совместительству исполняющих обязанности переводчиков. Поездка носит инспекционный характер. Помимо экскурсий в отряды, находящиеся под его юрисдикцией, Беслан ставит задачу своим людям в Стародубовске, чтобы к приезду араба подготовили фото и видеоматериалы, свидетельствующие об успешной деятельности пичкерских бойцов против федералов. иными словами Эмиссар представляет интересы своего хозяина, который спонсирует деятельность некоторых НВФ и желает знать, как тратятся его деньги. Прокатив араба по живописным уголкам Чхерии, Беслан вывозит его к границе с ахметским районом сопредельной Грузии и сдается рук на руки встречающим. На этом его функция исчерпывается. Куда потом гуляет араб, Ахмед, естественно, не знает, но через некоторое время эмиссар объявляется в Москве. Там он открывает несколько счетов, каждый раз новых, на предъявителя, и посредством шифрованной связи сообщает банковские реквизиты Беслану. Остается звякнуть доверенным людям первопрестольную, чтобы сняли денежки со счетов, и перевели в определенное деление одного из владикавказских банков. Особого секрета из своих отношений с арабом беслан не делает. Скорее наоборот. У горцев не принято замалчивать свои заслуги перед близкими и родственниками. Напротив, чем больше приближенных знают о заслугах героя, тем выше его, героя этого народного, общественный статус. Другое дело детали. Детали знать только особо приближенные. Благодаря степени родства Ахмед как раз и входит в круг таких приближенных.